Глава тридцать Не знаю, сколько я так проспала, прижавшись к боку трое. Пришла в себя, когда за окном сгущались сумерки. Поднялась и добрела до умывания. Там, сколько могла, привела себя в порядок. Вновь забралась на кровать. И, прильнув к остро пахнувшему мазями и отчаянием телу моего дракона, снова уплыла в сон. Дни сменяли ночи. Ночи приходили на смену дня. Я обнимала Трое и спала, не делая больше ничего. Иногда ела то, что приносили слуги или моя кузина Дес, жена старшего брата Троя. Я даже разговаривала с ней, отвечая на какие-то вопросы, и снова засыпала. Это было странное время и странное состояние. Ни я и ни сон, ни реальность и ни беспамятство. Время, когда я не могла жить, но не желала умереть. потому что вместе со мной жила надежда, что Трой придет в себя. Вдвоем с этой надеждой мне было не так страшно просыпаться и начинать прислушиваться, пытаясь распознать еле заметное дыхание рядом с собой. А убедившись, что оно есть, продолжать спать. Еще я каждый раз звала своего Мора. Ни разу не слышала ответа, но, выплыв из дремы в следующий раз, снова звала. Я точно знала. что жизнь Троя связана с тем, вернется ко мне Мур или нет. Это было странное время полусна, полуяви, полужизни, полусмерти. Время, когда я боролась за своего мужчину, просто находясь рядом. Больше я ничего не могла ему дать. Однажды, открыв глаза, я увидела Драга. Дракончик сидел на кровати, сложив крылья и поноро свесив голову. Заметив, что я смотрю на него, он грустно фыркнул, И исчез. А я села, скрестив ноги, подперла ладонью подбородок и, глядя на белое неподвижное лицо Троя, начала с ним разговаривать. Просто сидела и говорила все, что приходит в голову. О себе, о нем и о нас двоих. Больше не было ничего, что интересовало бы меня. Я вспомнила, как увидела его первый раз. Там, на краю пустыни, на моей родине. как дрогнуло мое сердце, когда его темные, всегда спокойные глаза остановились на мне. Пробежались по лицу, скользнули по затянутому в перепачканное бальное платье телу. Вновь вернулись к лицу, рассматривая его. И вдруг, впервые в жизни, я почувствовала себя красивой. «Это ты сделал, Трой, слышишь?» — говорила я ему сейчас. «Ты заставил меня увидеть себя не такой, как я привыкла, не худой, не складной девочкой со слишком большим ртом, совсем другой, привлекательной и желанной. На меня никто и никогда так не смотрел. Ты первый». Я рассказывала Трою, как выглядывала его в каждом встречном мужчине после того, как он доставил нас на корабле во дворец своего отца и исчез. «Как я скучала по нему тогда». как перебирала в памяти каждый момент наших встреч и разговоров. Рассказывала ему, как переживала, когда он снова появился рядом со мной, и я думала, что между нами не может быть ничего, потому что я дракон, а он грах, странная раса, которая жила только на том континенте, откуда я родом. Да, я не знала, что Трой дракон и принц, когда влюбилась в него. Зато беспокоилась. что между грахами и драконами не может ничего быть. Но потом мне стало совершенно без разницы, кто он и кто я, потому что мое сердце уже было его сердцем. Деликатно постучав, в комнату зашли целители, мой старый знакомец Мэттер Фолярис и еще двое почтенного вида мужчин. «Простите, леди, нам необходимо осмотреть принца и вынести вердикт о его самочувствии». Вы можете остаться и послушать, если желаете. Поклонившись, сообщил мне один из них. Не желая ничего слышать, я поднялась и ушла в купальню. Мне нет дела до его здоровья. Все, что я знаю, то, что он выживет. Остальное мне не нужно. В купальне я обмылась, сменила пропахшую потом и моим горем сорочку, належащее на лавке чистое женское платье, и вернулась в спальню. не обращая внимания на все еще стоящих возле кровати ученых мужей, забралась под одеяло к Трою, обняла его опять за живот, потому что боялась задеть рану под повязкой, и продолжила свой рассказ. Я описывала Трою, как страшно ревновала его красивая леди Парель, которая усиленно строила ему глазки. Мне тогда казалось, что он смотрел на нее как-то особенно, улыбался так, как никогда не улыбался мне. Смущаясь, призналась, что все время сравнивала роскошные формы этой леди со своей худой, мальчишеской, долговязой фигурой. Как была уверена, что из-за красоты той леди у меня нет никаких шансов. После этих слов я замолчала, потому что снова почувствовала бушующую в груди ревность. Он ведь действительно смотрел на нее таким взглядом, который мне не нравился. Я еще полежала, позлилась и опять уснула. Проснулась, когда за окном было совсем темно. Комнату освещала пара ночных светильников. В их мертвенном магическом свете лицо Троя выглядело бледнее полотна простыни, на которой он лежал. «Нет, ты не имеешь права!» В ужасе я схватила ладонь, лежавшую поверх одеяла, стиснула до трясущихся губ, боясь, что она окажется ледяной, и выдохнула, едва не заплакав, живой. Схрипнула и прошептала. Ты слышишь меня, ты не имеешь права умереть. Разве ты можешь уйти, оставить меня, если все, что я делаю с того дня, как встретила тебя на краю пустыни, я делаю, потому что у меня есть ты. Ты и все, что с тобой связано. Без тебя мне неинтересно жить, Трой. И если ты вздумаешь умереть, я сама тебя убью, принц Тройаниар Саварийский. От недоедания или еще чего-то, голова у меня закружилась. Выкрикнув последнюю фразу, я покачнулась и повалилась прямо на него, только в последний момент сместившись и не упав на бледную забинтованную грудь. «Какая кровожадная малышка!» Послышался тихий на грани слышимости голос. Не веря своим ушам, я скинула голову и уставилась на трое. Твердые губы дрогнули, словно попытались улыбнуться. И не смогли. Задрожали черные густые ресницы и медленно приподнялись. Трое! Заплакала я, не веря своим глазам. Я сейчас, сейчас позову целителей. Нет, иди ко мне. Прошелестел его шепот, и глаза снова закрылись. Не споря, я вновь легла, прижалась к нему и замерла, часто моргая. Четной попытки стряхнуть слезы и счастья. Именно в этот момент раздался знакомый, ворчливый голос: Не реви, хозяйка, я вернулся. Спасем мы твоего декана!» И к моей груди прижалось мягкое, пушистое тельце.